Третье. Джаред и Герда Холден не слишком хорошо знали друг друга. Герда училась в шестом классе, а Джаред был старшеклассником, но они встречались на семейных обедах. Случалось, играли в видеоигры в подвале, и Джаред иногда позволял ей выигрывать. Много плохого случилось с того дня, как разразилась Аврора, но сегодня Джаред впервые увидел, как застрелили человека. «Она умерла, да, папа?» Они с Клинтом находились в туалете административного крыла. Кровь Герды попала на рубашку и лицо Джареда. В нее выстрелили, а потом она упала. — Не знаю, — ответил Клинт, привалившись к кафельной стене. Его сын, вытиравший лицо бумажным полотенцем, встретился с ним взглядом в зеркале над раковиной. — Вероятно, — признал Клинт. — Да. Судя по тому, что ты мне рассказал, она почти наверняка мертва. — А этот э, мужчина, доктор, Фликинджер? — Да, и он тоже. — И все из-за этой женщины? Из-за этой Иви? — Да, — кивнул Клинт, — из-за нее. Мы должны ее уберечь от полиции и от всех остальных. Я знаю, это кажется безумным. Возможно, она ключ к пониманию происходящего, шанс повернуть все вспять и... «Просто доверься мне, хорошо, Джаред?» «Конечно, папа. Но один из дежурных, Рент, сказал, что она, ну, волшебница». «Я не могу объяснить, кто она, Джаред», — ответил Клинт. Хотя он пытался говорить спокойно, Клинт был в ярости. Из-за себя, из-за Джири, из-за Иви пуля могла попасть в Джарода, ослепить его. Отправить в кому? Убить? Клинт избивал своего друга Джейсона во дворе Буртелов не для того, чтобы его собственный сын погиб у него на глазах. Не для того он делил постель с детьми, которые писались во сне. Не для того расставался с Марком и с Шеннон и со многими другими. Не для того учился в колледже, а потом в медицинской школе. Шеннон много лет назад сказала ему, что у него все получится, если он перестанет драться и никого не убьет. Но чтобы что-то получилось в их нынешнем положении, им, скорее всего, придется убивать людей. Ему придется убивать людей. И эта идея огорчала Клинта не так сильно, как он мог ожидать. Ситуация изменилась, призы изменились, но, возможно, по сути, все осталось прежним. Хочешь? — Молочный коктейль. Будь готов сразиться за него. «Что — Что? — спросил Джаред. Клинт наклонил голову. — Ты выглядишь напряженным, — сказал его сын. — Просто устал. Клинт коснулся плеча Джареда и, извинившись, вышел из туалет. Следовало убедиться, что все на своих местах.